Щегловитов, взвесив обстоятельства, переменил план. Если въезд в Москву на белом коне оказался иллюзией, то следовало оставаться в штабе Азина, врастать в хромовую тужурку. Пригреться где-нибудь на высоте, в непосредственной близости от бывших покровителей с граждан Упра. Но, боже, какая насмешка судьбы! Деникинское командование вздумало дать на Маныче большой арьергардный бой красным силам. Это диктовалось обстоятельствами. Конная Буденного, второй сводный корпус Думенко и вторая я Кавдивизия Блинова наступали тогда на хвост бежавшей армии, охватывали обозы и снаряжение пленили массу беженцев и отстающие лазареты. Была угроза пленения крупных людей, бывших министров, лидеров учредительного собрания. Здесь, на Маныче, надо было собрать остатки кавалерии, воодушевить и выбив зубы противнику, Рассеет самый азарт преследований. Такой бой был дан, и красные, если не попятились, то остановились на некий длительный отдых, чтобы привести себя в порядок. Корпус Думенко был потрепан, блиновцы отскочили с большими потерями, но 28-я дивизия по инерции при отчаянном характере самого Азина кинулась по талому льду через Маныч. Под станцией Целина конный корпус генерала Павлова окружил и вырубил 28-ю чуть ли не поголовно. В плен попал и раненый Ночдив. В небольшой кучке пленных красных командиров предстал перед корпусной контрразведкой и он. Комиссар Щеткин. Господи, какое стечение обстоятельств! Если бы ему Поверили сразу, на слово, если бы не затянулось расследование и опознание личности. Он бы еще успел связаться с кем надо, вернуться из белого плена в Ростов, Курск, Саратов, куда угодно. Но его держали под подозрением до самого Новороссийска, Олухи. И думать о подобном возвращении в Савдепию стало уже поздно. это нелепая неделя сутолки и волокиты перед посадкой на пароходы кто спешил в Константинополь, кто в Крым под защиту генерала Слащева, отступившего в бутылку через перешейки. Здесь произошла минутная встреча с знакомым красным штабистом Носовичем. Генерал до последних дней оборонял с небольшим отрядом винные погреба Абрау-Дюрсо и полузаброшенные виллы Геленджика. Неумытая арава зеленой крестьянской армии Шевцова, Накатилась на слабую оборону Носовича, смяло затолкала в кипевший адским котлом Новороссийск. «Знаете, как ни странно, при всех прошлых козырях на наших руках мы, кажется, проиграли», — сказал Носович впервые за время их знакомства, раскрываясь до полной откровенности. Ему нужен был близкий человек, помощник по части погрузки ценностей и небольшой партии вин из подвалов для генералитета и немногочисленных представителей союзников. Щегловитову претило такое занятие, возня с рухлядью, с замаскированными винными ящиками, но выбора не было никакого. Ему казалось, что он может не попасть на пароход, как не попало после вся Донская армия. Это было чудовищно. Кутепов, любимец Деникина, руководивший Погрузкой, припомнил здесь высокомерному Сидорину, что его минутное могущество кончилось здесь не Новочеркасск, а Новороссийск. Припомнили Донцамы неоднократные крены к большевизму, их упорное желание в русских условиях некоего демократизма с выбором атаманов и прочей интеллигентской дребеденью вроде свободы слова и собраний, отрицания наследных дворянских привилегий, Проявилось в полной мере истинное отношение первенствующего сословия и высочайших особ, стоящих за спиной Деникина, к казачьим деятелям, неучим, сепаратистам и полубольшевикам по духу. То, чего не могли сделать красные, сделала генеральская вражда. Донцы остались на побережье и частью вступили в красную кавалерию, а части ушли в Грузию тут не обошлось и без целования знамени небезызвестный член южнорусского правительства Павел геев которому, конечно ничто не мешало сесть на пароход не смог оставить казачишек повел их как последний пастырь в буржуазную грузию на пароходище познакомился с донским офицером за булдыго и реппаом самодельным поэтом при погонах под Ясаула, борисом жировым скрасил скуку Тот опекал каких-то двух насупленных и пожилых дам с черными зонтиками, исправно дежурил у их каюты, приносил из буфета еду. Говорил о них таинственным шепотом. Посочувствуйте хотя бы поручикам, сестры несчастного Федора дмитрича Ни копейки денег, никаких надежд, одна святость в душе Сундучок с архивами покойного брата писателя и редактора Донской волны. Вы поможете устроить их как-нибудь в Симферополе? С некоторым трудом Щегловитов уяснил, наконец, что речь шла о родственницах известного донского общественного деятеля Федора Дмитриевича Крюкова, умершего от тифа в кубанских степях. О Крюкове он не только слышал раньше, но был случайно в одной компании. Трудов же его никогда не читал, понятно, по нехватке времени. «Как же!» — вскакивал в искреннем волнении Жиров, сминая бумажную салфетку за столом. «Помилуйте, один из лучших писателей России!» и не знать Русское богатство, например. Приходилось же вам листать? Жидовствующий журнальчик был, между прочим, без особого накала, кивал Щегловитов. У нас все так. Если нажимают чрезмерно на слово «русский», полоскают его без крайней надобности, то ищи с изнанки какого-нибудь Пуришкевича. Так что? Жиров прилично выпивший, блестел глазами с трезвой сумасшедшинкой. Нет, нет, это патриот, может быть, единственный интеллигент России, демократ и гуманист, который ни минуты не пребывал в шоковом восхищении от революции и ее большевистских декретов. Все понял, сразу и навсегда. Ну, конечно, вы можете назвать в этом числе еще и Суворина, ведь тот всегда был верноподданным, а? Что-то хотите заметить? Они сидели в тесной каюте Щегловитова, он снимал каюту как хранитель старых вин, черт возьми. На столе была кое-какая кубанская снеть из запасов Жирова и несколько бутылок тридцатилетнего закваса из запасов генерала Носович. Щегловитов тоже был навеселе, распустился, впервые освободившись от постоянного внутреннего напряжения. Говорил с недоумением и злостью. — А чем, собственно говоря, вам насолили верноподданной? Если хотите знать, именно ваши благородно мыслящие демократы разные, Короленки, Добролюбовы, Помиловские, не числа, и довели Россию до ручки. Рассиропили, расквасили, разнежили в христианском добре и зле. Выкинули из нее стержень сопротивления, да? Кто ж еще? Идиотский взгляд на людей как на разумное сообщество, не спорьте. Забыли, что на одну душу живу приходится две свиных рожи, один варюга с хитрого рынка и один ухарь-купец из паноптикума самого Ламброза. И всем им, как водится, нужна свобода, равенство и отмена телесного наказания. И что ж, в итоге? Толчок в русско-японской, хорошая затрещина в мазарских болотах, и рассыпалась матушка. Нет нации, каково? Жиров сопротивлялся в духе записного либерализма. Нация осознала, что гниет с головы поручик. Не так все просто, знаете. Осознала измену немки-царицы, пошлости грязь Распутинщины, благоглупость священных и царствующих особ. Донцы всегда были республиканцами, и в этом было спасение нации. Нет, не спорьте. Не нравились вам порядки. Дворяне с хиревшими дворянскими гнездами, тургеневскими женщинами. Но что же вы получили взамен? Какую новую касту наверху российской пирамиды, скажем, в нынешней Савдепи? Оглянитесь же, черт вас!» Так они спорили от избытка пустого времени и собственной растерянности. Жиров поминутно возвращался к воспоминаниям о Крюкове, а его неспетой лебединой песне книги, плакал и тужил горько. Поймите, в день своего юбилея, именно 20 февраля, где-то на неведомой речушке Малый Бесужик, то ли Левый, закрылись в последний раз глаза человека, видевшие и понимавшие все. Я был с ним, это было ужасно, поручик. Снег таял, плыли сани по грязи, ехать-то было почти некуда. Везде теснота, скученность мерзости вши, тифозный ад. Только родимые вербы с китушками, молодой завязью над речкой и дымок близкой станицы. Да-да, это было у станицы Новокорсунской, на подъезде к станции Тимошевская, поручик. Оттуда можно было уже ехать железной дорогой, но... Не суждено было. Скончался Федор дмитрич И зарыт в братской могиле с другими тифозными, знаете, под стеной кирпичной у какой-то обители, церкви, что ли. Бросьте под Исаул, стоит ли? Жиров, очнувшись, говорил о тяжелом отступлении, кошмарной посадке. Ругался, читал какие-то дренные стихи, как видно собственного сочинения. Кое-как мы воевали, не стесняясь воровали. Там в тылу царил лишь флирт, самогон, вино и спирт. Все глушили точно в воду в счет казенного доходу. Словно лошадь, привыкшая ходить по кругу арены, вновь и вновь возвращался к больной теме о распрях армейских штабов. Погрузили всех сестер, дали место санитарам, а кубанцев и донцов побросали комиссарам. «Послушайте, вы идеалист!» — посмеивался и успокаивал сентиментального поэта-поруча. «Побросали, конечно. Известная генеральская нерасторопность, но...» Те, которые хотели уплыть из Савдепии, те уплыли по воздуху, на крыльях, на ковре-самолете, от идолища погана дас, как и мы с вами. Еще и на Тамане многие успели перебраться. Вот теперь у Сидорина в Крыму наберется тысяч пятнадцать казаков, так это и есть свет бывшего Дона. Это и есть те сливки, преданные белому знамени без страха и упрека, а остальные все эти сто тысяч потому и отпали, что изнутри были подпорчены с самого начала. Червоточина это вся — Мироновцы, Потелковцы, Сорокинцы, Буденовцы, Булаткинцы. Да веревок не хватит в блистательном будущем, чтобы перевешать всю эту сволочь. Наша контрразведка всю душу вымотала из себя, море чернил извела, чтобы как-то очернить их перед верховными красными жрецами. Теперь в Чикарске скопились мешки ложных информации о некоторых краскомах. Они словно Иваны дураки из сказки. И в огне не горят, и в воде не тонут. Да и эти, что ушли с Агеевым в Тифлис, тоже не лучше. — Нет, — твердо возразил Жиров, — нет. В данном случае, поручик, я не соглашусь. В последнем случае виноват полковник Всеволодов, и только он. Это он ненавидел казаков и раньше, ненавидит и теперь. Он же все это и устроил. — Какой полковник Всеволодов? — обомлел Щегловитов. Тот самый, что был командармом у Красных, да. Он еще там старался утопить в ложке воды и Миронова, и всех его казаков. Не доверяет и нашим. Но позвольте, какое же отношение теперь-то? Да вы разве не знаете, что полковник Всеволодов, ныне начальник Новороссийского рейда, заправлялся этой неразберихой и позором давки в порту? «О, же, уж кого не думал встретить живым-здоровым, так это полковника Всеволодова», — трезво сказал поручик Щегловитов. «Но мир, оказывается, тесен». В Севастополе снова неразбериха толчая, повальное пьянство, барышничество интендантов и цивильных перекупщиков. Гибнущий последний Вавилон. Смешение языков. Добровольцы, казаки-донцы, казаки-кубанцы терцы, калмыки, немецкие бароны без поместий, спившиеся офицеры с великокняжескими фамилиями, проститутки. В ресторанах и переполненных номерах пьяные дебоши, стрельба по зеркалам, дым коромыслом. На улицах голодный солдатский сброд с отчаянием и потерянностью в глазах, вшивая стадо, потерявшее вождей и самую веру в них. Поручик Щегловитов — дерзкий, расчетливый контрразведчик, человек, которому благоволил сам Антон Иванович Деникин. Даже он на время потерялся в этом безбрежье хаоса. Он целый месяц прозебал в обовшививших скоплениях полувоинов-полубеженцев крымской бутылки, не находя выхода. Для других находился выход в постыдной эмиграции в Европу под благовидным предлогом важной командировки либо в честном самоубийстве, без посмертных записок и объяснений. Но он не готов был ни к тому, ни к другому. Как и все уцелевшие в зимних и весенних боях офицеры русской армии, он пребывал это время в состоянии полной душевной прострации и каких-то ожиданиях. И вдруг все преобразилось. Забегали интенданты, откуда-то из темных казарменных и барачных углов повылезали старые вахмистры и фельдфебели. Послышалась долгожданная команда «Смирно, равняйсь!» Свободнее стало на улицах, зашаркали метлы дворников по утрам. Как в старое доброе время заблестели вымытые стекла витрины парикмахерских. Офицеры сбрасывали с себя похмельную одурь, другие просто наедались после голодухи. Чистили мундиры и амуницию. Новое имя поднялось из небытия и хаоса. Врангель. В конце марта 1920 года новый главнокомандующий Врангель прибыл из Константинополя, куда он был в свое время сослан Деникиным за интриги. Пароход под Андреевским флагом причалил в Севастополе на Благовещение. Затянутый в белую кубанскую черкеску барон, потомок воинственных шведов, державно спустился на Крымскую землю и проследовал со свитой, подсверкавшей своду морского собора. На бледном длинном лице барона чернели вдумчивые, жестокие пронзительные глаза. Соборная площадь, ступени и паперть, внутренность храма — все было забито военными чинами и чистой публикой. В тесноте и давке грудились массы, желая поближе рассмотреть нового главнокомандующего — надежду и поруку всех этих людей. Молодой викарный епископ Вениамин в роскошных ризах благословил генерала Врангеля. Напряженным от волнения и осознания важности минуты, хорошо поставленным голосом, первосвященник приветствовал нового генерала-мстителя. — Дерзай, вождь! Ты победишь, ибо ты, Петр, что значит кремень, твердость, опора Ты победишь, ибо сегодня день благовещения, что значит надежда, упование. Смелее иди, ибо меч отмщения в деснице твоей. Представители гражданской власти, бывшие сенаторы, члены Государственного Совета, подали главкому докладную записку. В записке говорилось о невозможности мира с большевиками, необходимости продолжать вооруженную борьбу с анархией. У выезда с площади ждал генерала роскошный, только что присланный из Франции, черный лакированный автомобиль. Через неделю начали прибывать английские танки, артиллерия, снаряды, новенькие военные аэропланы «Хевленды», истребители фирм «Анасаль» и «Вуазен». Севастополь преображался. Говорили, что на Перекопе барон приказал прекратить всякие работы по укреплению старых позиций, Готовится к решительному и сокрушающему броску через горловину бутылки на просторы Северной Таврии. Поручик Щегловитов отыскал знакомого полковника в новой контрразведке, получил назначение в информационный отдел, заменивший старый Деникинский Освак. под Подъясаула Жирова вместе с опекаемыми им донскими девами он как-то потерял из виду. По-видимому, они уехали в Евпаторию по месту расквартирования Донского корпуса генерала Сидорина. Щегловитов посмеивался и потирал руки. Исправно работали военно-полевые суды, дисциплинарные комиссии. По ночам за городом слышались одиночные выстрелы и залпы. Расстреливали как пойманных комитетчиков, так и пьяных дебоширов из своей среды. Был случай, когда под пулю пошел какой-то штабс-капитан, в запое разбивший зеркало в ресторане. На заборах Севастополя, Бахчисарая, Евпатории и других городов и курортных поселений появились броские отпечатанные старым шрифтом воззвания Врангеля. «За что мы боремся? Мы боремся за наши поруганные святыни. Мы боремся за то, чтобы каждому крестьянину была обеспечена земля, а рабочему его труд» за то, чтобы каждый честный человек мог свободно высказывать свои мысли, за то, чтобы сам русский народ выбрал себе хозяина. Помогите мне, русские люди. Полковые оркестры по утрам гремели мажорной медью, выходили на смотры парады корпуса Крымский, генерала Слащева, Добровольческий, Кутепова, Кубанский, Писарева, Донской, Сидорина, раздавались зычные команды рапорты, и, в Но печать обреченности лежала на каждом лице. Причувствия новых мук и разочарований таили глаза. Генерал Бабиев, беззаветный удалец Осетин, командир кубанской дивизии, горяча коня, кричал на смотру с обнаженным клинком над головой. «Господа офицеры! Братцы мои кубанцы! Мы прорвем фронт и по трупам наших врагов пойдем на Москву!» Но всякий патриот и герой, идущий ныне в первую атаку на безбожную сволочь, уже должен считать себя погибшим за веру и великую Россию. С Богом! Ура! Грезились впереди великие победы, смелые конные рейды, великая кровь, и рождалась в сознании и отчаявшемся сердце неотвратимые идея — смерть. Или победа.